Глава семнадцатая. Дворцовый прием. Попытавшись прорваться к буйволу, я уткнулся в скопище теснимых нашими солдатами врагов. Пришлось врубаться им спины, бить снова и снова, расчищая путь. При этом меня больше не пытались задавить толпой. Отряды противника стремительно превращались в неорганизованную массу. Тесный двор миссии превратился в ловушку, откуда они отчаянно пытались вырваться, уже не помышляя о сражении. Но нет, выхода для них не было. Люди Кашука давили и давили плотным строем, ощетинившимися копьями. Сверху летели стрелы и болты защитников миссии. Со стороны главного входа пытались двигаться навстречу наши войны. Нападающие были бы рады сбежать, но куда? Только в окна да через здание, но эти пути мы еще при подготовке забаррикадировали. В общем, спустя минуту-другую началась самая примитивная резня. Враги чуть ли не на стены лезли, но и там, наверху, их ждали. Самые хитрые пытались сдаться и притвориться мертвыми. Но наши воины были злы до невменяемости. Все эти уловки не срабатывали. Агрессоров били, били и били. И защитники, и подошедшие подкрепления будто никогда о гуманизме не слышали. Даже командиров не пытались брать в плен. Резня еще продолжалась, когда я пробился наконец к Бывалу. «Откуда вы здесь?» «Из лагеря!» «Да я понял, что не с неба свалились. Кто вас надоумил сюда пойти?» «Лично мне кошок приказал. Рэк не может тебе приказывать». «Ну, так он и не приказывал. Он просто сказал, что в миссии, похоже, что-то нехорошее происходит». «То есть, возможно, ты в опасности. Половина моих людей, по твоему приказу, отправилась на разведку в пустыне. Но половина ведь при мне. Так чего им без дела стоять, если тебе помощь нужна? Вот и пошел, а тут...» «Уже не слушая, что там продолжает нести буйвол». И ринулся к примеченному, наконец, Кашуку. «Я, конечно, рад, что солдаты так вовремя подоспели. Но надо срочно выяснить, что тут происходит». «Рек, как ты здесь оказался?» «Долгая история», — спокойно ответил гигант, покручивая окровавленной секирой. «Тогда оставь в покое свой топор и быстро ее рассказывай». «К нам примчался. Знакомое лицо, человек из миссии, помню такого. Приказство передал срочно абсолютно всех поднять и немедленно двигался в казармы ополчения». «Лицо-то знакомое, но ты такой приказ отдавать не станешь. Ты же знаешь, что часть солдат на дальнем полигоне. Они там, по твоему указанию, днюют и ночуют, и быстро их никак не вернешь». Мне это показалось подозрительным, и я хорошенько осмотрел бумагу. «Печать по виду твоя, настоящая, а вот почерк на твой не похож». «Ну да, это ладно, может, писали работа. Главное, что при просвете иные буквы чуть просматриваются, будто их вытерли как-то, после чего новые слова нанесли». Но я не мог точно знать, что это подделка. Пришлось поспрашивать гонца. Он с собакой докаякалялся, что честь и чист, но по глазам видно, что вранье это. Разбираться с ним Орнче оставил. Он любой орешек рано или поздно раскалывает. А сам тянуть не стал. Своих обормотов поднял, но повел их не к казармам, а к миссии. Если ошибка вышла, ты тут разберешься. А если не ошибка, а что-то непонятное происходит, лучше в такой момент быть поближе к тебе». И, как видишь, я не прогадал. Потом по пути встретили твоего гонца. И вот он уже нормальный приказ передал. И почерк твой, и ничего подозрительного на бумаге незаметное. Что тут вообще за дела происходят? Я так и не понял. Без разговоров в драку врубаться пришлось. Все горит, вас давит толпой. Рассусоливать некогда было. Да я и сам ничего не знаю. Или во дворце раскрыли наш план, или что-то еще случилось. Но они начали обстреливать миссию казармы. А потом на нас напал отряд с магом. «Их не так много, как видишь, но и у нас тут бойцов всего ничего». Повезло быстро мага угомонить. Он нас здорово потрепал в самом начале. Кашук указал на горящую крышу. «Это катапульт сварила? Или черное солнце?» «Солнце». «А где этот маг? Я что-то никакой магии не заметил». «Вон там у стены валяется. Гнусис ему глотку перерезал». «Вот как!» – Удивился Сарык. «Вовремя, кстати. Он как раз пытался снова черное солнце подвесить». Со стороны стены подбежал взволнованный Бяка. Лицо залито кровью, одежда тоже ею забрызгана. Кинжалы в руках окровавлены полностью, от рукояти до кончиков клинков. «Гет, зазалмага пропал! Я хотел его прибрать в укромное место, а то сам знаешь, что зазами тут случается. А его уже нет, украли!» «Ха, узнаю моего сраньку!» — ухмыльнулся кошок. «О, а вот и Варнич! Ты чего здесь, а не в лагере?» Запыхавшийся воин стукнул кулаком по груди. «Все уже сделано. Фальшивого гонца я разговорил и сразу после допроса в город рванул». «И что гонец рассказал?» — спросил Рек. «Сказал и схему. Какие-то мерзавцы донесли, что Гнусиса оставили в миссии. А он ведь категорически запретил держать Гоблина в городе. Ты же знаешь, как он сраньку боится. Вот взболенился от такой новости. Устроил истерику, отправил несколько слуг в нехороший коридор, приказал своей дружине ворваться в миссию прикончить Гоблина». Советники возражали, но он отправил самых гавроливых вслед за пострадавшими слугами, и оставшиеся решили помалкивать. Южане тоже были против, и их в коридор не загонишь, но им приходится считаться с предателями. Потому и пришлось срочно менять планы. Южане атаковали своими силами казармы и выделили схему мага, чтобы его люди наверняка смогли миссию взять. Вроде как во дворце еще остались какие-то мелкие маги, скорее всего, некроманты. Все подробности Ганец не знает. Ну или мне надо еще его поспрашивать. Я решил не тянуть время. Подумал, что вам эти сведения следует узнать как можно быстрее. Вот и не стал вас спрашивать дальше. Бегом к вам рванул. Я все верно сделал? Да, все правильно. Сведения полезные. Ты молодец. Похвалил я. Ну и что дальше делать будем, десница? Спросил кошок. Ведь я так понимаю, приглашение отменяется, и во дворец мы уже не идем? Я зловично усмехнулся. вообще-то никто его не отменял. Значит, все в силе. «Но раз они раньше начали, то и мы тянуть не станем. Прямо сейчас и пойдем». «Куда это вы собрались?» Устало спросил подошедший Дорс. Проигнорировав его вопрос, я задал свой. «Ты как?» «Живой?» «Вроде». «А как там наши?» «Паксуса ранили?» «Сильно?» «Точно не знаю, но вроде конкретно живот проткнули. Белый весь, слезах и в соплях. Зелье в него уже влили, но нужен лекарь. Ким Иван еще режет кого-то в углу. Никак не успокоится». Глаз до последнего дрался на главном входе, пока я его не оттащил. Психованный он сегодня какой-то. Не нужно ему было твою историю слушать. Плохо повлияло. Запер его в каком-то чулане. Не на поводке же его водить. Арсая убили. Убили? Вроде да. Я видел, как на него стена обвалилась. Эй, господина Арсай, кто-нибудь видел? Крикнул Дорс. Он в завале! Крикнули от здания. Рука только торчит в перчатке латной и пальцами шевелит. Сейчас попробуем вытащить. «Раз шевелиться, значит, выжил», — спокойно констатировал Дорс. «Камай вон, на балконе твоими людьми командует. Опасное это место. Везучий твой из зума не убили. И самое главное, все окты целы. Конечно, вообще не досталось. Удачно получилось. А вот я чуть не подох сам самом начале. Уже с жизнью попрощался, но местрес меня спасла. Получается, она самая удачная трата денег в моей жизни. А наивная провинциалка тут каким боком? Почему не ушла с гражданскими?» «Да, говорит, не хочет такое веселье пропустить. Когда этот урод повесил черное солнце, я под удар попал. Било то слева, то справа. Я бежал, бежал и в угол уткнулся. Дальше все, бежать некуда. Полез в окно, а оно же забаррикадировано. Ну и застрял ногами наружу. Молнии по мне не попало, амулет выручил. А вот баррикаду хорошо задело. Та вспыхнула, огонь быстро разрядил амулет, и начал я потихоньку зажариваться. «Вот, смотри, доспехи подкоптило». «Я туда, я сюда, я так, я сяк». А она никак, намертво застрял. Уже мясом жареным потянуло. Думал, все, так и запекусь по-глупому. Но тут с той стороны мэстрос завал раскидала. Ухватила меня за голову и давай тянуть внутрь. Вот так и спасла. Шею из-за нее чуть не вывихнул. Болит сильно, не могу башкой крутить. Но это ерунда, главное живой. Понятно. Так куда это вы собрались? Или я что-то неправильно понял? Да все правильно ты понял. «Только что Орнич интересные новости принес. Получается, они не собирались сегодня выступать. Это случилось вынужденно, из-за глупости Ицхима. Поэтому у них некоторый разлад. Основные силы они направили к казармам ополчения. Думали, что мага с отрядом дружинников Ицхима против миссии достаточно. И, в принципе, шансы у них были. Очень уж бодро начали. Слишком бодро. Да и силы несопоставимые. Даже потеряв мага, они могли много бед нам наделать». По их плану кошок должен был привести своих солдат к казармам, где их, я так понимаю, ждут сейчас с нетерпением главные силы Южан. Удобная позиция, если надо кого-то встретить. Мудавицев они, полагаю, быстро разогнали, вот и сидят теперь наших дожидаются. Но кошок не сглупил, догадался, что дело нечисто, пришел сюда. Они еще не поняли, что он не повелся на их хитрость, но поймут быстро, и нам надо этот удобный момент использовать. Получается, дворец сейчас без охраны остался, или почти без охраны. А у нас тут собралась большая часть корпуса с остатками охраны миссии и моей дружины. Причем идти до дворца отсюда всего ничего. И если быстро разберемся с Эцхимом, его люди вряд ли продолжат сражаться. Останутся южане, им деваться некуда, но их вроде как не так уж много, и они остались без мага. Заберем отсюда всех, кто на ногах стоят. Нам каждый человек понадобится». Ударим быстро, покончим с Эцхимом, устроимся во дворце. Там отличная позиция. С нее удобно встречать тех, кто со стороны казарм подходит. Возьмем катапульты в дворцовом саду. У нас к ним есть хороший мастер и увеличенный расчет. Славно встретим южан, когда надумают возвращаться. Такой вот у меня план. Дорс повел бровью. Я, наверное, не все понял, но, ты знаешь, звучит неплохо. Вот очень хочется плюнуть на труп первого друга народа. «Мне кажется, Эцхим сильно не прав. «Гоблина моего поймайте, кто увидит», — попросил кошок. «Шатается непонятно где, как бы не прибили дуралей в такой самотухе». «И план твой я понял, десница». «Но ты уверен, что нам прямо сейчас наступать надо?» «Народ только-только из боя вышел. Все еще на взводе. Кровь кипит в жилах, бодрости у каждого на троих. Как только успокоится, сразу сонными станут. Уж поверь моему опыту, часа три на отдых надо бы им дать». Да и расклад сил не совсем понятный. А в обороне, да в своем городе, мы им в любом случае больше должны навалять». «К сожалению, ждать не могу. Мне пришлось принять эликсир последнего шанса», — признался я. Дорс присвистнул. «Какого хаоса ты это сделал? Совсем жить надоело». «А ты случайно не видел, что со мной в самом начале случилось?» «Видеть не видел, но слышал, как кричали, что тебя завалило. А потом видел, как ты оттуда вылетел. Это было эпично». «Будто атака гробоиды из-под земли. Красивая картина!» «Не знаю, что там насчет красоты, но из завала я вырвался с трудом, сильно при этом покалечившись. И надо было откуда-то взять силу, чтобы сражаться. Вот и взял. <связывая> из эликсира». «Это о чем речь?» — спросил кошок. «О том, что Гидар принял редкий эликсир, и теперь свалится часа через два, если не раньше», — скривился Дорс. «Причем неизвестно, сколько будет валяться, завывая от боли». «Не хотел такое говорить, но должен признать, хаос побери. Он боец получше меня, а значит, лучше из всех нас. У них еще два смертоносца в деле, и мы можем лишь предполагать, на что они способны. Получается, оставаться без десницы нежелательно. Значит, он полностью прав. Действовать придется быстро». «Да, меня тоже напрягают те смертоносцы», — кивнул Кашок. «И со стороны казарм что-то подозрительное несколько раз сверкало. Как бы не получилось так, что этот маг у них не единственный». «Тем более тут Ганель что-то о некромантах говорил. Так что да, десница нам в бою нужен, а не в койке у лекаря». «И надо что-то с глазом решить», — сказал Дорс. «А что с ним решать?» — не понял я. «Ты че меня слушал, Чак? Я же тебе говорил, он сейчас совсем невменяемый. Рвется воевать, а ты сам понимаешь, нельзя ему никуда лезть. Вообще нельзя. Запрещено строго». «Но говори или не говори, слова до него сегодня не доходят. Может, и правда умом тронулся или дурной травой начал увлекаться?» «Учти, из той коморки он быстро освободится. Все же не такой уж слабак. А дальше что угодно может случиться. Возьмет, например, и побежит штурмовать дворец в одиночку. Значит, придется хорошую охрану оставлять. А ведь ты отсюда всех людей забрать собираешься. Связать его и отдать Амаралесу. Пускай сторожит», — отмахнулся я. Подошедшая к покачала головой. «К Амаралесу так просто не доберешься. Все крыло обвалилось прямиком на тот подвал, из которого ход идет». Так что они в миссию только через город смогут вернуться. Но вряд ли сейчас станут это делать. Полагаю, будут сидеть где-то под землей, пока все не затихнет». Эх, «Значит, придется выделять для глаза приличную охрану», — вздохнул я. Лицо Дорса просветлело. «Не надо никого оставлять. Я знаю, куда нашего недоделанного героя сплавить. Там и безопасно, и вырваться ему не позволят. Это недалеко. Пока здесь народ соберется выступать, успеем туда сгонять и назад вернуться». «Ты о чем?» – не понял я. Дорс, оглянувшись на Кими, склонился к моему уху и прошептал несколько слов. Я вытолщился на него изумленно. «Ты в своем уме? Это же ни разу не тюрьма!» Дорс ухмыльнулся. «А ты не торопись с выводами. Чуть подумаешь и сам поймешь – это гораздо лучше любой тюрьмы. И вино отменное, и накормят голодного, и развлечения на любой вкус. А самое главное – там сильная охрана и прекрасная репутация». «Учти, даже в самые лютые бунты их никто и пальцем не тронул. К тому же, там и без охранников есть кому удержать глаза от неправильных действий. Заодно и наказать нашего шелуна можно. Ты же понимаешь, о чем речь?» Я не сдержался, зловеще усмехнулся. «Дорс, вот уж никогда не думал, что такое скажу, но ты чертов гений. Где там кладовка с нашим непослушным мальчиком?» «То, что сил у нас немного, жирный минус». Но в этом есть и плюс. Чем меньше солдат, тем выше мобильность. Именно поэтому собрались мы быстро. Даже не стали терять время на тушение пожаров. Оставили для этого легко раненых. При помощи горожан из соседних кварталов они должны справиться. Это наш город. Мы знали здесь каждую улочку и каждый переулок. Даже без многочисленных дозоров мы могли не опасаться внезапного нападения». Удачная диверсия врага, что случилось в начале атаки на миссию Научила нас осторожности В том числе мы сейчас особо опасались Скрытых отзоров противников И на этот случай у корпуса имелись средства противодействия К тому же здесь был я со своим взором некраса А как показали недавние события Под этим навыком даже самая хитроумная иллюзия некромантов не работает Мы шли быстро и молча И никто не пытался нам помешать Да и некому особо Город опустел, ведь даже вечно ко всему готовые мародеры не успели отреагировать на новые беспорядки и потому еще не вышли на промысел. Как ни странно, сейчас на улицах больше законопослушных жителей, чем криминальных личностей. Косаруки и артиллеристы противника устроили множество пожаров, и обитатели района отчаянно с ними боролись, собираясь лишь там, где пылало ярче всего. Дома раступились. Мы вышли на край площади, что раскинулась перед дворцом. Времена сложные, потому она давно уже не освещалась. Но вряд ли темнота помешает вражеским наблюдателям разглядеть такую толпу. Однако ни малейших признаков тревоги, ни единой стрелы или магической атаки. Мы не пошли напрямик к главным дверям, что закрывали вход в правильный коридор. Слишком уж нагло это выглядело, да и катапульты надо угомонить. Те до сих пор продолжали стрелять как по миссии, так и по казармам. И ладно, миссия. Казармы, похоже, под полным контролем противника. То есть прямо сейчас происходит выгодный для нас дружественный огонь. Не хотелось бы ему мешать, но понятно, что надолго такая радость не затянется. И до этого надо успеть захватить батарею. В парке мы встретили первых врагов и первую попытку противодействия. Катапульты охранялись десятком непонятных бойцов. Никаких знаков, никаких намеков на форму. Повседневная одежда, на некоторых разномастные недорогие доспехи, вооружены чем попало, и оружие явно не элитное, сброд какой-то. Управлялся этот сброд соответственно, выставить дозорных они не удосужились, и за шумом взводимых катапульт не расслышали приближение огромного отряда. Удивительно, что не проворонили появление первых солдат кошока. вот только почему-то решили, что это не только первое, а и последнее» выхватили свои железяки и всей аравы с криками ринулись в атаку. Лишь разглядев, что из-за живых изгородей выходят все новые и новые противники, поняли, что неправильно оценили расклады. И также дружно попытались сбежать. У некоторых это даже получилось. Расчеты метательных машин частично разбежались, частично сдались. Никто сопротивления не оказал, несмотря на то, что здесь находилось несколько южан. Один из них даже говорил так скверно, что я его едва понимал. Так-то языки в этом регионе рока или одинаковые, или очень схожие. В Мудавии я до сих пор ни разу не сталкивался с людьми, которых приходилось выслушивать с таким напряжением мозга. Впрочем, торопливые расспросы ничего интересного не принесли. Пленные подтвердили, что Ицхим заперся во дворце, носа оттуда не показывая. С ним небольшой отряд самых надежных телохранителей, вооруженные слуги, кучка мудавийских пособников и группа южан. В сумме вряд ли две сотни наберется, скорее полторы. И при них нет смертоносцев. Те ушли с основными силами на захват казарм. То есть у нас приблизительно пятикратное преимущество в численности. Даже если качеством мы уступаем, количество должно нивелировать разрыв. Такая математика всех приободрила, и мы направили бойцов в атаку. Точнее, они просто быстрым шагом поспешили в сторону дворца. Хорошо, что не забыли передовой дозор отправить, и потому под неожиданный удар попал лишь он. Над балюстрады по периметру опоясывающей плоские крыши большинства зданий дворцового комплекса, показалась пара дюжин стрелков с луками и арбалетами. Сделав залп, они свалили убитыми и ранеными с десяток бойцов, после чего немедленно спрятались. Потери обидные, но в сущности это булавочные уколы. Если рвануть на всей возможной скорости Такой обстрел можно смело игнорировать К сожалению, этим обстрелом дело не ограничилось Из дверей для прислуги, из ворот для подвоза припасов Из ходов, что вели в подвалы Начали выбираться новые и новые противники Невзирая на близость к нам Они действовали поразительно хладнокровно Никуда не торопясь Шли к нам почти прогулочным шагом И ни у кого из них не было оружия «Это те, о ком я подумал?» – напряженным голосом спросил кошок. Я, внимательно изучая приближающиеся фигуры, закричал во всю мощь глотки. «Это умертвия, слуги некромантов! Но не надо бояться! Царапины и укусы не убивают и не превращают в умертвий! Это просто царапины и укусы! Не надо верить во всякую чушь! И ваше оружие прекрасно с ними справится!» Но учтите, у не боятся боли. Их трудно убивать. Ломайте им ноги и руки. Рубите конечности. Без них они вам ничего не сделают. Можно сносить головы. Неопытные некроманты часто в голове оставляют центры силы этих тварей. А если нет, ничего страшного. Без башки они слепые. Держите их на копьях и рубите. Ноги, руки и голову рубите. Их немного. Вы легко справитесь. Прокричав пространный приказ пожелания, я бросился к катапульту, где уже вовсю суетился все тот же мастер с теми же помощниками. «Сможешь по умертвям быстро врезать?» «Простите, господин, но только под самой стеной могу их накрывать, и то лишь местами. А они там не стоят, приближаются. Слишком короткая дистанция для таких машин. Хаос!» Несмотря на все мои крики, сам я не был уверен, что у мертвя такая уж невеликая проблема. В свое время много дел с ними имел, и, возможно, лучше всех присутствующих представлял, на что они способны. Если эти твари аналогичны тем, от которых пришлось убегать под землей, нам придется туго. Я уже насчитал почти сотню поднятых мертвецов, а это значит, что даже победив, мы понесем большие потери. Но чем дольше я наблюдал за приближением неживых противников, тем легче становилось на душе. Нет, это явно не те, которые под городом нас гоняли. Совсем иная скорость, да и выглядят свежайшими, будто их только-только подняли. И если шустрые обладали модифицированными конечностями, способными наносить ужасающие ранения, эти боевыми усовершенствованиями похвастать не могли. У многих на запястьях просматривались примитивные браслеты с когтями, другие носили кастеты. Опытные некроманты с таким оружием связываться вряд ли станут». Скорее всего, где-то во дворце засела группа начинающих адептов «Темных делишек». Если это так, их умертвия на удалении управляются гораздо хуже. Потому и не торопился приказывать солдатам отправляться в атаку. «Пусть здесь их и встречают, возле батареи». «Дорогу! Дорогу!» – послышалось слева. Обернувшись, я увидел, как несколько телохранителей решительно раздвигают шеренги наших солдат. А вслед за ними, едва переставляя ноги, но при этом горделиво поддерживая осанку, вышагивает Яссен. «Дорогу несущему! Дорогу!» Что это ископаемое неведомых морей здесь делает? И какого хаоса он так уверенно направляется в первые ряды? Происходящее выглядело столь странно, что у меня даже мысли вмешаться не возникло. Самому очень интересно стало». Солдаты последней шеренги раступились. Ясон вышел за пределы строя и, наконец, остановился. Несколько секунд помедлил в предельной задумчивости, уставившись куда-то в неведомые дали. После чего воздел правую руку, направив ее раскрытой ладонью к небесам. «Свет адмиралов! Несущий святой свет! Адмиралов свет!» Благоговейно затараторили телохранители. «Да отступит тьма!» – попытался выкрикнуть Ясон. Получилось так себе, но все же не прошамкал, как обычно, а достаточно четко произнес. Из ладони старика вырвался ослепительный столб из чистейшего белого сияния. Устремившись ввысь, он, наверное, в один миг достал до самого космоса, вытянувшись между холодной мглой и землей, ярчайшей, вертикально натянутой нитью. Смотреть на удивительное зрелище было больно, но я не отвел взгляд и не забывал при этом коситься на умертвие. Причем не ради контролирования их приближения. Похоже, что у адмирала имеется за душой что-то наподобие навыка из арсенала церковников. Какая-то специализированная магия, скверно влияющая на темное проявление. Хотелось понять, как именно она на них действует. Однако по этим умертвям не скажешь, что странный свет им чем-то мешает. Как шли, так и продолжают идти. Неспешно, неотвратимо, целеустремленно. От сияния лишь солдаты страдают, массово прикрывают глаза руками. Световой столб внезапно замерцал, а затем в один миг втянулся назад в руку Ясона. Медленно обернувшись, старик задумчиво произнес. «Я забыл, что там дальше делать надо». «Тащите деда назад!» — крикнул кошок: «Быстрее тащите!» и телохранители выдернули в последний момент. Самое шустрое умертвие чуть-чуть до него добраться не успела. «Да уж, силы света у нас так себе. А ведь силы тьмы в моем лице тут могут здорово выручить. С моими темными атрибутами и навыками можно много чего наворотить. Вплоть до перехвата контроля над умертвиями противника. Но нет, нельзя. Проклятый старик ясно дал понять, что пока я выполняю его приказы, все темное для меня под категорическим запретом». По щитам заколотили. Солдаты в ответ били копьями и пытались рубить. Однако не слишком успешно. Простолюдина даже в Раве часто суеверно до невозможности. А тут в Мудавии, с ее отрицанием всего, что попахивает тьмой, и того хуже. А так как немалая часть новобранцев набиралась именно здесь, неудивительно, что к моим словам не очень-то прислушались. Рядовые боялись подставиться, потому действовали пассивно от обороны. По привычке полагали, что несколько не самых сильных ударов быстро свалят неприятных противников без лишнего риска. Увы, у мертвей можно так колоть часами. Рубящие удары более эффективны, но только если при ударе что-то отсекается. Здесь же никто не торопился отделять головы и конечности, так что бой обещал затянуться. Из подвалов тем временем подтягивались все новые и новые твари. «И неизвестно, сколько их там в итоге наберется». Кошок, подскочив ко мне, грязно вырвался и добавил. «Я узнал одного. Сержант дворцовой стражи. Был. Его превратили в тварь. Даже кирасу дорогую не сняли». «Умный ход», — кивнул я. «Если ядро у него в груди, добраться до него будет непросто». К Рэгу подбежал солдат. «Дозорный сигнал подали. От казарма ополчения спускаются какие-то отряды». «А вот это мне совсем не нравится», — нахмурился Кошок. «Десница». «Если мы сейчас же не разберемся с дворцом, встречать их придется прямо здесь, на краю сада. И за спиной у нас окажутся некроманты со своими тварями и те стрелки на крышах». Оценивающе посмотрев на дворец, я уверенно заявил. «Некромантов беру на себя. Без них у мертвя сразу свалятся, и вы должны после этого сразу ворваться внутрь. На обстрел не обращайте внимания, просто захватывайте дворец. Позже со стрелками разберемся». Как зачистим, засядем на фасаде и там встретим этих южан, как и планировали. «Но с некромантами надо разобраться быстро», — сказал Кошел. «Тебе уже бежать к дворцу надо, если хочешь успеть». «Ты даже представить не можешь, как быстро туда можно попасть», — усмехнулся я и бросился к ближайшей катапульте. Увидев, как торопливо я приближаюсь, мастер на миг напрягся, затем кинулся навстречу и торопливо спросил. «Что, господин, все же на дворец надо наводиться?» Нет. Точнее, да. То есть, одну катапульту наводи на дворец. Нужно будет разок выстрелить. А потом все наводи на главный проспект. По нему южане вот-вот попрут толпой. И да, бить из этой катапульты надо вон туда, в самые большие окна на третьем ярусе. Справишься? Дистанция плевая, почему бы не справиться? А чем бить прикажете, господин Десница? Снаряд нужен разрывной, а не зажигательный. Дворец нам еще пригодится. Сжигать не будем. — И да, наводись таким расчетом, будто снаряд тяжелее. — Как это тяжелее? — Ну, будто в нем есть добавочный вес. Приблизительно с мужчину высокого роста при доспехах и оружии. — Но зачем такую поправку делать? — удивился мастер. — Снаряд выше тех окон уйдет. — Дело как приказано. А ну, бегом выполнять! — рявкнул я. Такой язык мастер понял миг. Дополнительные вопросы отпали. Обернувшись на шеренге солдат, я убедился, что серьезных изменений там не видать. «Как бодались на одном месте, так и бодаются. Хорошо, что не попятились под натиском умертвий. Тех ведь все больше и больше становится. Наваливаются все сильнее и сильнее. Готовы, господин Десница?» Я легко забрался на машину, встал на артефактное ядро, присел поудобнее, ухватился за дужку. Ее ставят для удобства транспортировки и подъема боеприпасов. Для удерживания людей она не предназначена. Однако в ладонь легла идеально. «Интуиция! Вы пугаете ваших соратников!» «Чак, ты что творишь?» Закричала подскочившая Кими. «Мне надо срочно попасть к некромантом!» Дорс, пробившись за девушкой на окте, высказался еще категоричнее. «Мало нам глаза, еще и ты в конец пятил!» «Нет, я нормален, просто времени у меня нет! Мастер, давай!» «Стоять! Я перст десницы императора, я запрещаю тебе стрелять!» Заорала Кимми. «И я! Я тоже запрещаю! И я тоже перст!» Поддержал ее Дорс. «А я сам, десница, мне хочется летать! Огонь!» На этот раз тупор выскочил без заминок. Ускорение на миг прижало меня к ядру, после чего тело подалось в другую сторону. Взор некраса! Будучи некромантом с некоторым опытом, я приблизительно понимал, чего можно ожидать от вражеских темных. Те окна целью выбрал не просто так. Полагал, что именно за ними они устроились. Очень уж хороший вид на первые шеренги. Удобно следить за мертвыми прислужниками. Но сканированием туда не дотягивался. Лишь предполагать мог. Зато теперь дотянулся и видел, что да, ошибки нет. Там они все, голубчики. Один вон прямиком на меня уставился. Глаза все шире и шире. А сам все ближе и ближе. Прижать голову к груди. Прикрыто лицо свободной рукой. Дорогущее стекло разлетелось Благословение защиты хаоса Один из двух моих редчайших навыков Те самые, что предоставляют защиту от чего угодно Даже от буйства жизни Под действием этого умения Мое тело остановилось, не успев отдалиться от подоконника Я завис почти напротив того самого некроманта Что так внимательно следил за моим эпичным приближением Вспышка, взрыв Разлетаются окна Кричат раненые и перепуганные дыму, пляшут язычки огня. Увы, совсем уж безопасным использованный снаряд не является. И если во дворце сэкономили на противопожарных артефактах, здесь скоро может стать жарко. У использованного защитного навыка есть жирный минус. Он сжигает весь имеющийся запас энергии хаоса. А дальше ты можешь сидеть неуязвимым, ничего не опасаясь до конца, или прервать действие в любой момент. Я выбрал второе. Отсиживаться нельзя. И времени нет, и оглушенные некроманты могут прийти в себя. Здесь, на третьем этаже, они полагали, что находятся в безопасности. Никаких телохранителей, лишь все свои собрались. Как я уже не раз говорил, большинство некромантов не вырываются дальше начальных уровней. Поэтому и как маги мало что значит, и с воинскими умениями у них не очень хорошо. На то, чтобы прикончить всех семерых, у меня ушло не больше 15 секунд. И почти все это время я потратил на перемещение по разгромленному взрывам залу и на преследование последнего противника. Того не сильно оглушило. Он сразу понял, к чему дело идет, и почти успел добежать до лестницы. По ней я и направился вниз. Если верить схеме дворца, это кратчайший путь к местному тронному залу. Трона в Мудавее, разумеется, не это быть не может. Так в миссии принято называть Большой зал, в котором проводились самые торжественные события. Если верить последним донесениям недавно замолчавших шпионов, именно в нем засел Ицхим, почти оттуда не выбираясь. И да, подобие трона там все же имелось. Здоровенное кресло из речайшей древесины, украшенное драгоценными металлами и самоцветами. У императора Равы трон немногим богаче выглядит. Но не-не, здесь троном называть не смей. Здесь демократия с народовластием. Лестница изгибалась во все стороны, опускаясь по причудливой траектории, и потому оказалась длинной. Я до второго этажа добраться не успел, как снизу донесся грохот, крики ярости и боли, звон стекла и металла. Похоже, умертвие угомонились, и первые солдаты уже врываются во дворец. Навстречу загрохотали шаги. По лестнице торопливо поднималась тройка мужчин. Один по виду уроженец самых южных краев – Двое других тоже вряд ли из Мудавии, но посветлее. Снаряд, что так оперативно доставил меня во дворец, взрывной волной погасил все ближайшие светильники. А время, между тем, позднее. Видимо, ночное зрение никто из стройки не удосужился хорошо прокачать. Еле-еле ступени различают. Вон как под ноги всматриваются. Один из более светлокожих разглядел меня и воскликнул. «Назад! Эти свиньи уже внизу!» «И наверху тоже!» Предупредил я и снял всех троих сильнейшим взмахом в Оставляя за собой все новые и новые трупы, я спустился до второго этажа, потом до первого, и там, наконец, столкнулся с солдатами корпуса. Те, несмотря на факелы, сразу меня не распознали, попытались напасть. Пришлось рявкнуть начальственно, после чего разошлись разными дорогами. Вояки торопились в сторону главного входа. Там громче всего звенело оружие и кричали тоже громко. Но потише, чем из главного зала Там кричал всего лишь один человек Но зато как Взлетающий авиалайнер значительно проигрывает в сравнении И голос, кстати, смутно знакомый Кричал первый друг народа Демократически выбранный на эту должность в неполных шесть лет После неожиданной насильственной смерти предшественника Тот, будучи его родным дядей Возвысился также после гибели предыдущего избранника Отца Ицхима Наверное, нарушил при этом какие-то демократические процедуры, что вызвало гнев народа, представленного кучкой родственников-заговорщиков. Те, в свою очередь, тоже долго не прожили. И таким образом нынешний глава Мудавии почти без безродни остался. Очень уж не доверял близким. И я его понимаю. Потому сейчас, в такой момент, рядом с ним вообще никого из своих не оказалось. Ни родственников, ни охранников, ни хотя бы собачки домашней. Так-то в одиночестве ему скучать не приходилось. Однако, судя по поведению, компания ему не нравилась. а, -а, -а сра -ср сра -ср -а -а -а! Все орал и орал друг народа, огромной дохлой амебой растекаясь по огромному трону. То есть креслу. Ганусис устроился на корточках на спинке этого самого кресла. восседал будто коршун на курином носисте. Рожица гоблина светилась от восторга и алчности. В руках он сжимал здоровенную печать из лунного металла и самоцветов. Взгляда с вожделяной добычи не осводил. Все прочее для него перестало существовать. Сбылась, наконец, мечта. Засмотревшись на трагикомичную сценку, я вдруг зашатался от головокружения. При этом в солнечном сплетении что-то болезненно укололо. И только сейчас понял, что меня больше не переполняет бурлящая энергия. Похоже, действие эликсира последнего шанса сходит на нет. Хаос! Почему так быстро? Мы ведь еще не победили! Здесь, судя по всему, мое присутствие не требуется. Я развернулся и бросился в сторону главного входа, вслед за прибывающими и прибывающими солдатами. Там фасад, значит, именно там мы должны встречать южан. Здесь еще слышался звон металла, но дрались где-то в стороне. Да и это уже не драка. Добивают тех дворцовых, кто еще не сдались и не разбежались. Солдаты уже располагались у окон и заваливали коридор баррикадами. Готовились к обороне, как и мы приказывали изначально. Добравшись до ближайшего окна, я уставился на главный проспект города. Выводил он прямиком на дворцовую площадь и отсюда просматривался на всем протяжении. В полукилометре на нем полыхало алхимическое пламя от выпущенных уже нашими катапультами снарядов. В его свете и без ночного зрения можно разглядеть монолитную колонну, что выдвигалась от казарм ополчения. И также хорошо видно десятки и сотни фигурок, что облепили все окрестные крыши. У каждой в руке проща, и камни они отправляют вниз со всей возможной скорострельностью. Южане продвигаются под градом невеликих снарядов, что усиливается с каждой секундой. Потому что на крышу лезут все новые и новые горожане, вооруженные традиционным для мудавии нехитрым оружием. Не все его освоили. Многие довольствуются дубинами, ножками от столов или даже простыми палками. Такие не лезут на крыши, а скапливаются в переулках, злобно поглядывая на прорывающихся через обстрел южан. Некоторые даже одеться толком не успели, но хоть чем-то вооружены все, без исключения. И нет никаких сомнений, что они нападут на врагов сразу, как только накопятся маломальские силы. «Это что там такое происходит?» – удивленно пробормотал я, ни к кому не обращаясь. Ответил невесть, откуда взявшийся главный интендант Мудавии. Несмотря на почти мирную должность, сегодня он был облачен в тяжелый доспех и в руке держал топор, изрядно испачканный в крови. «Господин Десница, это горожане убивают предателей». «Они к этому всегда готовы, быстро собираются. Тут в каждом доме дубины и бочки с водой на готове. «А бочки с водой тут причем? удивился я. «Шары из обожженной глины вымачивать. Они от этого тяжелее становятся, а лучше бьют». «Понятно, странно как-то. Они что, только сейчас узнали о предательстве?» «Полагаю, они ничего о нем не знают». «Совсем уж непонятно», – ответил Аюн. «Тогда тем более не понимаю, что происходит». Протянул я, оскривившись от очередного приступа боли. «Почему они выскакивают из своих домов и нападают на южан?» «Так ведь свет адмирала», — ответил интендант с удивлением. «В каком смысле свет адмирала?» «Да в каком еще? В прямом!» «Его свет видел весь город. Теперь все знают, что некроманты засели во дворце, в центре столицы. Это же возмутительно! Такое у нас никому не простят!» «Все, господин Десница, можете забыть об этих несчастных!» «Не надо им было к нам темных тащить!» Все там, на проспекте останутся. Сюда никому дойти не позволят. Снова приступ боли. Да такой лютой, что едва не застонал. Но с мысли почти не сбился. Но у них там два смертоносца, вроде бы. Да хоть сам не с вместе, отмахнулся интендант. Весь город поднимается. Через десять минут на проспекте будет десять тысяч человек, а через двадцать и все пятьдесят могут набежать. Говорю же, забудьте о них. Это все, это победа. «Хвала нашему адмиралу! Вовремя он со своим светом!» Я вспомнил слова императора. Как он жаловался, что, несмотря на союз, в Мудавию нельзя отправлять на службу людей из тех кланов, где открыто практикуют некромантию. И слова приходящего во снах я тоже вспомнил. «Те самые, где он говорил, что за темные делишки меня сама Мудавия накажет». «Как же хорошо, что здесь с этими самыми делишками не успел засветиться!» «Чак, вот ты где!» Воскликнул подбежавший Дорс. «С тобой все нормально? Выглядишь плохо?» «Ну ты и выдал с этим ядром! Ну ты и выдал!» «Тихо!» Перебил я здоровяка, ощущая, как внутри меня назревает пузырь чего-то очень нехорошего, что вот-вот вырвется. «Срочно найди Кими!» «Скажи, что она здесь главная!» «Пускай всех, кто есть, гонит на проспект!» «Надо хотя бы авангард южам успеть пощипать!» «Некрасиво получится, если горожане справятся с ними без нашей помощи!» «Какие горожане? Ты о чем, Гидар?» Просто найди Кими, срочно найди Пусть всех выводит, всех Теперь она здесь главная А ты тогда кто? А я, а я отдыхать буду Договорить не успел Сознание отключилось в один миг